глава 24 катание июнь 1954 года Флора сидела рядом с ней не говоря ни слова, сгорая от любопытства, почему заловка так долго молчит. Затем она взяла ее за руку и вернула к реальности. Ида вздохнула, ей никогда не понять образ смысле невестки, но в целом сегодняшний с ней разговор пошел ей на пользу. Она уже собиралась было что-то сказать, как вдруг заметила, что Флора чем-то взволнована. Она делала ей знак глазами, показывая, что сзади кто-то есть. За спиной раздался голос. «Ида!» Ида закрыла глаза, и ей показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Она обернулась. Он стоял в глубине дома, за верандой, в элегантном костюме, на крахмаленной рубашке, в руках его была шляпа. Видно было, что он немного похудел. Рафаэлле, ну, здравствуй». Ида старалась взять себя в руки, пока он проходил в гостиную. Она очень боялась, что он заставит ее вернуться в Турин. Меж тем Флора, поздоровавшись с гостем, вышла и быстро направилась к Маре, в кухню. Я не слышала звонка, заметила Ида, заговорив, чтобы сгладить неловкость. Калитка была открыта. «Прошу, садись». Она указала на кресло, но он остановился прямо перед ней и остался стоять. «Объясни, зачем ты уехала вот так? Мы столько лет прожили вместе, и ты даже не захотела поговорить со мной». Не отвечала на телефон больше месяца, скрывалась. «И ты еще спрашиваешь, после того, как ты поступил?» «Если есть человек, из-за которого случилось то, что случилось, так это ты». Ида нервно крутила на пальце тройное кольцо. Он на что-то намекал. Ей показалось, что муж читает ее мысли и всегда знает, что сказать. Теперь она поняла, почему всеми силами избегала разговора с ним. Ей хотелось дать себе время, чтобы возненавидеть его, прежде чем он убедит ее этого не делать, прежде чем он снова завладеет ее волей. «Не знал, что ты вышла за меня, испытывая ко мне лишь презрение», — признался рафаэль. «Я понятия не имел, что ты любила другого и что ты позволила ему больше, чем нужно». «Я думал, ты была погружена в работу и принял тебя такой, как есть». Ида вздохнула. Всё было так. Рафаэль не запрещал ей работать. И в этом он отличался от всех мужчин, которых она знала. Поначалу, когда они еще жили в Риме, он разрешил ей и дальше работать в библиотеке. Он даже защищал ее от отца. Он поддержал ее и даже способствовал тому, чтобы во время войны она могла работать в Красном Кресте и не возражал, когда после она устроилась в библиотеку в Турине и когда стала волонтером в Центре помощи женщинам. «Представь, как я удивился, когда понял, что не был твоим первым мужчиной», сменил тему муж, избегая слова «девственница», словно боялся согрешить сам. «И что я почувствовал, когда понял, что твои мысли и твое сердце принадлежат другому? И я думал, это пройдет, что время все расставит по местам». «Я надеялась, что если у нас родится сын, все встанет на свои места», — призналась Ида, потупившись. «Вот только, увы...» Рафаэль подошел к ней, поднял ее подбородок указательным пальцем и посмотрел ей в глаза. «Я тоже надеялся. Когда ты спросила, счастлив ли я знать, что у меня будет ребенок от другой, ты не дала мне времени объясниться. Я всегда хотел ребенка и всегда надеялся, что ты станешь его матерью». «Я и женился на тебе в расчете на это. Я ничего большего не хотел». Оба они прекрасно помнили тот холодный январский день 1936 года. Они уже два года пытались зачать ребенка, и Рафаэлле записал ее на прием к известному римскому гинекологу. Он сопровождал жену на осмотр. Как врачу ему было это важно, и тем более важно как мужу и как будущему отцу. Но ответ оказался для Рафаэлли большой неожиданностью. Ида не сможет иметь детей. Ни теперь, ни когда-либо. Ида привыкла к грубому поведению отца, и реакция Рафаэлле удивила ее и одновременно больно и глубоко ранила. Он не злился, он вообще ничего не сказал. Он просто замкнулся и молчал несколько недель. Грустил. С того дня оба они стали вести себя иначе. Они отдалились, каждый заглушал свою боль в случайных разговорах, И, наконец они разъехались по разным комнатам. Супруги долго смотрели друг на друга, его глаза отражались в ее. Причина, по которой Ида не могла иметь ребенка, стала для каждого скрытой болью. Ты намекаешь, что это я во всем виновата? Я приехал не для того, чтобы обсуждать, кто в чем виноват, а для того, чтобы ты поняла, что для меня это было неприятно и тяжело. Но и это еще не все. Женщина, на которой я женился, была совсем другой. Сильной, упрямой. Она ничего не боялась. Она хотела работать. Она общалась с Энрико Ферми и моей раной. Но потом ты изменилась. С тех пор, как ты узнала, что не сможешь родить, ты закрылась в себе. Я каждый день борюсь со смертью и думаю, что пока мы живы, мы имеем право желать лучшего и недовольствоваться малым. И ты тоже. Ты должна понять, почему ты потеряла себя» и понять, что же тебе нужно на самом деле». Неделями Ида переживала, обдумывая, что брак устроен исключительно в интересах мужчин, а теперь слушала такие искренние и свободные признания. «В 44 года?» — робко спросила она. «Да, в любом возрасте, насколько это возможно». Рафаэль сел рядом с ней и переплел пальцы. «Я долго обо всем думал и полагаю, что наш брак изначально был ошибкой». Ты хотела замуж не за меня, а за другого. То, что у нас не могло быть детей, решила остальное. Он надолго замолчал. А потом сказал. «Или, скорее, то, что стало причиной твоего бесплодия. Когда я узнал правду, во мне что-то оборвалось». Ида механически отшатнулась, но он удержал ее, подхватив за руку. «Ида, это совсем не значит, что в нашей жизни не было мгновений счастья и радости». «Они были, особенно, как это ни странно, во время войны, когда угроза висела над нами каждую минуту, и мы в страхе задавались вопросом, что будет завтра. Мы забывали о наших привычных горестях и не страдали от того, что у нас нет детей. Мы думали о том, как нам выжить. На другое не было времени». Ида глубоко вздохнула и почувствовала, как внутри все сжалось. Она закрыла глаза. Ей показалось, что у нее закружилась голова, И хотя от слов Рафаэля ей было больно, они открыли ей правду, о которой до этих пор сама она лишь смутно догадывалась, но которую никак не могла облечь в ясную форму. Она невольно повернулась в сторону зеленого кресла, где часто сидел и курил ее отец. Да, она никогда бы не вышла за Рафаэля, если бы не отец. Она оказалась недостаточно взрослой и стойкой, чтобы сказать ему правду, прежде чем пойти к алтарю. Брак стал для Иды лишь возможностью убежать от жестокого и невыносимого контроля отца в самый сложный момент ее жизни.